Страница 168. Глава 11. Ислам. Традиции и современность. Несмотря на наличие разных направлений, течений и сект, ислам в целом является собой достаточно цельную религиозную систему. Сложившиеся на стыке древних европейской и ближневосточной цивилизаций, впитавшие в себя элементы христианства и иудаизма, греческой философии римского права, административной структуры древнеперсидских империй и мистика метафизических спекуляций индуизма и буддизма, эта система оказалось сложным итогом многостороннего синтеза. Основой этого синтеза были арабская культура, арабский этнос, арабская государственность. Как известно, на обширной территории Ближнего Востока арабы из небольшой и не очень развитой группы семитских племен превратились в многочисленную этнокультурную общность с мощной политической структурой и высокоразвитой цивилизацией. Быстрыми темпами складывавшаяся арабо-исламская религиозно-культурная традиции, подчиняла себе завоеванные страны и народы, большая часть которых, включая и древние центры мировой цивилизации, была не только исламизирована, но и ассимилирована арабами. Образно говоря, арабо-исламская волна за короткий срок захлестнула огромное количество соседних с Аравией и отдаленных от нее стран, и практически растворила в себе многие обитавшие там этносы, подчас имевшие древние собственные традиции. Эта мощная ассимиляционная волна породила не менее заметный ответный вал, результатом которого было обогащение арабо-исламской традиции за счет многочисленных инокультурных воздействий на нее в Египте, Месопотамии, Индии, Иране, Средней Азии, Африке, Испании и так далее. Все эти влияния придали развивавшиеся быстрыми темпами арабо-исламской культуре весьма мощные потенции для дальнейшего развития. Они создали основу для того, чтобы средневековая арабо-мусульманская культура стала на некоторое время во главе мировой цивилизации. Страница 169. Этому способствовало и еще одно немаловажное обстоятельство. В средние века, начиная с 8 века, европейская культура вступила в полосу заметного упадка, довольно резко разделившего ее на древнюю, античную и более позднюю, ренессансную. И хотя в это время христианизированная европейская культура как в католической Западной Европе, так и в православной Византии продолжала существовать и развиваться. Блестящий расцвет арабо-исламской цивилизации затмевал ее. Успехи и достижения арабской культуры воздействовали на многие страны, в числе которых были и культурные центры средневековой Европы. Это проявилось в частности в математике, Арабскими, называются заимствованные арабами из Индии цифры, которыми мы ныне пользуемся, в химии, в философии. Через мусульманскую Испанию, Кордовский халифат, бывшую в 8-12 веках видным центром развития арабо-исламской культуры, европейские университеты знакомились с работами таких крупнейших мыслителей, как Авиценна, Аввероэс, Аль-Газали. Например, комментарии Аввероэса в связи с проблемой толкования наследия Аристотеля, Стагирита вызывали живейшие споры среди видных философов и богословов Европы, таких как Альберт Великий, Сигерт Брабанский, Фома Аквинский. Позже, в связи с распадом Кордовского халифата в Испании и общим упадком арабской государственности и цивилизации, уровень развития арабской культуры, ее влияние на другие народы стали падать. Однако то, что вошло в ислам, превратилось со временем в фактически неотъемлемый его элемент, став обязательным религиозно-культурным компонентом во всех, даже самых отдаленных районах, куда проникал ислам, где читали и изучали написанный на арабском языке Коран, где имели хождение хадисы сунны. И именно в этом смысле следует говорить об огромном влиянии арабо-исламской культуры, богословия, фикх, этика, обычаи, нормы семейной жизни и тому подобное на все те страны и народы, где распространен ислам.